Глава 14. Утро началось с деликатного стука в дверь. Стучали, скорее всего, ногой. Да так что дверь дрожала. «Хозяйка, спишь?» Басом прошептал рык. «Уже нет», — печально ответила Саша. «У вас тут поспишь, как же!» «Минутку!» — крикнула, чтобы ее точно услышал повар. Поднялась, поправила платье, Пригладила пальцами волосы и пошла открывать. О! Вырвалась удивленная. За дверью обнаружился орк с подносом в руках. На подносе стояла чашка с чаем, и лежал кривоватый бутерброд, украшенный зеленью. Спасибо! Я это! Рык смутился. Ну, в общем, интересно стало, что у тебя там готовят. Хочу еще узнать. Расскажу. Саша забрала из его рук поднос. Вернусь из города и расскажу. Мне по делам сходить надо. А это ты гелю поставила?» Хохотнул Рык. Он всю ночь просидел. Задумчивый такой. Ночью я предпочитаю спать. Саша мило улыбнулась. «Благодарю за завтрак. Как только вернусь, мы поговорим». «А, ага». Рык развернулся и потопал к лестнице. Саша вернулась в комнату. Было очень мило с его стороны проявить такую заботу. Немного неуклюже, неожиданно, но приятно. Кто бы мог подумать, что Орк в этой компании окажется самым вменяемым. Но расторгнуть контракт я все равно попытаюсь. Решимость Сашин не покинула. Выпив чаю и переодевшись, она пошла в город. Телег на дороге было много, так что за мелкую монетку Она доехала с относительным комфортом на душистом сене. Заодно узнала, что предназначается оно для конюшен стражей, так что повезло еще и поближе к центральной площади доехать. К Янке решила не обращаться. Пора уже самой справляться с проблемами. Поспрашивав дорогу, нашла контору метро Андагиса. «Приветствую!» Тот расплылся в радостной улыбке. «Добрый день!» Саша была серьезна. «Что можете сказать по моему делу?» «Ну, как я и говорил...» Улыбка мэтра Андагиса несколько померкла. «Дело ваше приняли. Можем хоть сейчас пойти к судебному магу. Бир объявлен в розыск. С судьей я с утра поговорил. Он очень сочувствует вашему положению. Так что вы можете сейчас пойти?» «Я очень хочу сейчас пойти». Саша решительно пошла к двери. Законнику пришлось догонять. Идти оказалось недалеко, через площадь и немного вдоль улочки. Храм местной Фемиды оказался серым и неприветливым. Местный следователь выслушал ее внимательно, все записал, но явного желания помочь не выражал. Судебный маг провел свои ритуалы. Воздействие скорее было, чем нет. Объявил после долгих раздумий. Но очень слабое. Оно давно рассеялось. Об этом говорят косвенные признаки. Прямого доказательства нет. Такое ни на кого бы не оказало серьезного влияния. А вам просто не повезло. Мне не повезло с момента, когда я споткнулась, мрачно произнесла Саша. И что мне делать? А мы сейчас вот с этой бумагой пойдем к метру Карифу. Мэтр Андагис забрал бумаги и заключения. Он главный судья и уполномочен пересматривать приговоры. Саша поплелась за законником по серым и унылым коридорам на второй этаж. Судья был не в восторге от их визита. Мэтр Карив со скучающим видом выслушал пламенную речь законника, прочитал заключение и контракт и вынес вердикт. «Я понимаю, что вы стали жертвой злого умысла». Он смотрел на Сашу колючим взглядом черных глаз. «Но расторгнуть ваш контракт я не могу. Идите к магистру. Если он согласится от имени города перезаключить новый, то только так». «Но вы сами сказали, что я жертва!» — вспылила Саша. «И ваш маг это подтвердил. Почему не аннулируете мой контракт?» верно относится к имперской сети. Судья и бровью не повел. Там должен быть хозяин». Я уволить вас не могу, только магистр. Ну или император. Но по его тону было понятно, что императору об этом маленьком недоразумении никто сообщать не собирается. Прекрасно!» Саша сгребла со стола бумаги. «Тогда я иду в магистрат. У меня нет никакого желания руководить этой проклятой таверной пять лет. Бюрократы!» Саша бегом кинулась в магистрат. Знакомого эльфа-секретаря просто проигнорировала. Ворвалась в кабинет магистра без стука. «Увольняйте!» — Шлепнула на стол бумаги. «Это незаконно!» «Ничего не могу поделать!» — Развел руками, ехидно улыбаясь магистр. «Вы сами подписали. Чтобы вас уволить, мне нужно найти другого хозяина, а никого нет». «То есть вы можете...» «Но не будете?» — догадалась Саша. «Прошу вас!» — дотронулся до ее локтя мэтр Андагис. «Тише!» «Да не хочу я тише!» — взорвалась Саша. «Мне обманом всучили таверну, но всем плевать! Потому что не хочется тревожить начальство, да?» Магистр молчал. «Конечно, еще бы он признался!» «Ясно все с вами!» — Саша забрала бумаги. «Бюрократы!» Развернувшись на каблуках, чеканя шаг, покинула кабинет магистра. «Какие тут все ушлые! Всем удобно, и никто ничего делать не собирается!» «А вы!» — на улице Саша повернулась к законнику. «Мошенник! Знали же, что не поможете! А деньги содрали!» «Я должен был попытаться!» Мэтт ничуть не смутился. «Да идите вы к черту! Саша даже хлопнула его бумагами по руке. «Все удобненько устроились, а мне крутись, как хочешь!» «Зато у вас есть работа!» — успокаивающе произнес мэтт Рандагис. «Да я не умею!» — Саша успокаиваться и не собиралась. И плевать, что на них поглядывают зеваки. «Я не умею руководить тавернами! Я не знаю, как это делать!» «Ну, тут я вам тоже ничем помочь не могу!» — Развел руками законник. «Я никогда не владел таверной!» Могу лишь дать бесплатный совет. Почитайте сборник правил для таверн, ресторанов, постоялых дворов и прочего, что входит в имперскую сеть по обеспечению удобства путешествующих. С вас пять серебром за сегодняшнее сопровождение. А нет, у меня ничего. Теперь уже руками развела Саша. Можете прислать мне счет. Заработаю — оплачу. Или могу открыть вам кредит в таверне. Получите оплату едой. «Я вынужден буду обратиться к стражам», — решил напугать Сашу законник. «Да пожалуйста! Вот только ей было все равно. Ну и что они мне сделают? Заставят отрабатывать в таверне? Будут вычитать из жалования? Кинут в темницу?» «Хорошо», — сдался Мэтт Рандагис. «Я запишу в долг. Но если не выплатите, я доведу до сведения всех остальных». Ваша репутация пострадает. Да, у меня ее вообще нет, отмахнулась Саша. За три дня, знаете ли, трудно стать уважаемой гражданкой империи, а с таким отношением уже и не очень хочется. Законы империи необходимо соблюдать, наставительно произнес мэтт Рандагис. Они справедливы, а император милостив. Но смертная казнь у нас бывает часто. Помилование же. «Явление крайне редкое». «Я запомню», — криво улыбнулась Саша. «Всего хорошего, мэтр Андагис! Привет, судье!» Саша отвернулась от законника, давая понять, что разговор окончен. «Теперь от таверны ей точно не отвертеться, так что нужно обживаться. А как это лучше сделать, может подсказать только Янка. Но вот дома ли она?» «Так, я иду к ней». Саша смело двинулась через площадь. «И буду сидеть, пока не придёт. Хоть до ночи!» Дорогу примерно помнила, поэтому пошла искать дом Янки. Немного поплутала, но нашла оборотничий квартал. А там уже горожане подсказали. Наконец Саша увидела знакомый дом. Попыталась открыть калитку, но та оказалась заперта. «А дома нету никого!» Через другой забор перегнулась соседка. «Янка, поздно будет!» «Ничего, я подожду», — улыбнулась Саша. «А ты же это!» — обрадовалась соседка. «Из людей, да? Я вот все хотела на тебя посмотреть, да не случалось!» «Да смотрите!» Саша даже пару раз медленно обернулась вокруг своей оси. «Да!» — хмыкнула соседка. «Я думала, ты интереснее будешь. А так обычно. Ни рогов, ни хвоста». Саша развела руками. «Что поделать?» «Саша!» Радостный крик чуть не оглушил, и в нее врезался Питер. «Ты пришла! А мамка на работе! И папка тоже! Идем. Он толкнул калитку, и та легко открылась. «Всего хорошего!» Вежливо попрощалась Саша с соседкой и пошла за Питером по дорожке. «Саша, ты же мне расскажешь, что делала в таверне?» Глаза Питера блестели от любопытства. «Пока ничего», — ответила Саша. О вампирии и серенаде рассказывать ребенку явно не стоило. Убирала свою комнату, кабинет, поговорила с персоналом, а сегодня вот с утра ходила к законнику и в магистрат. Ух, как скучно!» — Питер был расстроен. «Я есть хочу, а ты?» «Тоже!» — Саша не стала отрицать очевидное. «Там мамка еды наготовила кучу!» Питер топал в сторону кухни. Погрея. а? А тебе мамка зачем? Может, я смогу помочь?» Продолжал он сыпать вопросами. «Я много знаю!» «И где купить средства, каким мыть посуду, тоже знаешь?» Саша только улыбнулась такому порыву. «И тряпки для уборки где взять? Как продукты закупать?» «Не, такое не знаю!» Питер убежал в ванную мыть руки. «Это к мамке!» «Саш, расскажи про твой мир!» Отвертеться не было возможности. Так что Саша отвечала на тысячу вопросов любопытного мальчишки. Зато вкусно поела без опасения отравиться. Они убрали со стола и продолжили болтать. Когда начали спускаться сумерки, пришла Янка. «Саша!» Она обняла подругу. «Вы хоть ели?» «Питер, ты накормил гостью?» «Да, мы поели!» — засмеялась Саша. «Янка, мне так неудобно!» «Но нужна твоя помощь. Опять!» «Что случилось?» Янка тут же стала серьезной. «Обижают?» «Да!» — наябедничала Саша. «Все обижают!» «Андагис этот, магистр, судья!» начала вылавливать приключения сегодняшнего дня и вчерашнего вечера. «Мне даже спать не на чем!» «И денег нет на постельное!» Закончила выговариваться. Даже легче стало. Они успели за время ее пламенной речи накрыть к ужину стол и теперь ждали прихода мужа Янки. Брай оказался полной противоположностью супруге. Высокий, жилистый, угрюмый и молчаливый. Молча ел под болтовню и только в конце сказал. «Янка, собери чего. У твоих подружек лишнее точно есть». «А я телегу найду». «Брай!» — Янка кинулась обнимать мужа. Да, ужасно угрюмый, но на жену и сына смотрела взглядом, полным любви и нежности. «Спасибо вам!» — Саша прослезилась. «Пустяки!» — отмахнулся Брай. Но Саша себе запомнила. Как только сможет, сделает этим людям... Э, точнее, оборотням приятный подарок. «Так, Микуша говорила, занавеси новые купила. А старые куда дело?» Янка моментально начала вспоминать местные разговоры. Бригитта жаловалась, что дочка испортила мыло. Такое не продать. некрасивое, Да и запах так себе. Раздавала за копейку, зато стирает хорошо. Саша не собиралась быть сволочью неблагодарной. Всех запомнит, запишет и отблагодарит. Когда Брай закончил ужин, Янка развела бурную деятельность. Схватив Сашу за руку, потащила по соседям. Питера тоже привлекли оттаскивать вещи к дому. «Да я выкинуть хотела!» Одна из соседок вынесла подушки. «Мне дочка новые подарила. Пышные, мягкие, заговоренные на хороший сон. На, тебе пригодятся!» Сунула их Саша. «Спасибо!» У Саши все время глаза были на мокром месте. Можно сказать, что она обзавелась приданным. Все не новое, но гораздо лучше, чем было у Бира. Чистое. Одна из женщин даже вручила ей чайный сервиз. Ужасно оляпистый, безвкусный. «На свадьбу подарили», — шепнула она. Перебьешь, не жалко». И Саша улыбнулась. Заканчивали уже в темноте под зажегшимися фонарями. Телега была загружена и покатила в сторону таверны. Недовольного Питера оставили дома. «Вот же гад!» — тихо ругалась Янка под скрип колес. «Чтобы хвост не подпалило, не разорвал контракт!» Дальше на голову магистра посыпались ругательства. «А тебе теперь возиться с этим отребьем?» «Как-нибудь!» — вздохнула Саша. Она успела слопать пару пирожков, так что можно не ужинать. Придется учиться. А что с ухожором этим делать, ума не приложу». «Да тресни ты его посильнее!» — посоветовала Янка. «Такие силу уважают!» «Да», — подтвердил Брай. «Почти приехали. Кто бы помог вещи перетаскать?» «А я знаю, кто!» — Саша хищно улыбнулась. Когда телега подкатила... Разгружать ее подрядили Гелика и вампира, которого звали Донмар. «Ай, молодцы!» — похвалила их Янка. «А теперь пошли вон! Нечего в спальне девушки вам делать!» Она теснила помощников мощной грудью. «Каш-каш отсюда!» «А поцелуй!» — жалобно спросил Донмар. «А ведром?» — вопросом на вопрос ответила Саша. Пришлось грузчикам уйти так. «Спасибо!» — Саша обнялась с Янкой, улыбнулась ее хмурому мужу и долго махала удаляющейся телеге. Этой ночью никто не выл, не храпел и не пел, а она спала на чистой постели, пахнущей какой-то травой.